Глава седьмая. Ночной клуб «Земля». Девушка отправилась на ринг. В отличие от меня, ничего особенного она не показала, хотя ее стиль боя мне понравился. Он напоминал старый добрый бокс, перемешанный с армейским рукопашным боем из моего далекого прошлого. Но против инструктора у Булатовой шансов не было. Тот, помотав свою соперницу минут пять, несколькими быстрыми ударами отправил ее на землю. Но когда она вернулась, я не заметил на ее лице разочарования. К тому же планшет, который она оставила Фальве, пиликнул. «Сдала?» – вопросительно посмотрел сначала на Иолку, потом на Марию. «Да, госпожа!» – улыбаясь, ответила Фальве. «Поздравляю!» – начало было я и сразу попал в объятия княжны. Причем я даже намеков не делал. Сама была инициатором и прижималась ко мне весьма крепко. А вот до сих пор не удается мне пообщаться с инопланетянкой. Та вообще особо общительной не была. Но в любом случае надо будет ее разговорить. Мы отправились на очередной полигон на котором проходили бои Мехов. Правда, сначала решили заглянуть в одну из местных столовых. По пути я вновь позвонил Юки и выяснил, что у нее тоже все хорошо. Пока говорить о том, с кем я сдаю тесты, не стал. Хрен его знает, как отреагирует моя японская невеста. Что-то насчет Булатовой, у нее регулярно просыпалась ревность. Но вот встретиться со мной. Юки не могла, так как зона экзаменов целительского факультета располагалась слишком далеко. Не имело смысла прыгать по переходам вместо обеда, раз увидимся всего через несколько часов. Так что обедали мы втроем. Я, княжна и фальве. Столовка, кстати, оказалась, на мой взгляд, весьма неплохой. Главное, там давали мясо. Да и вообще, меню было очень разнообразным. Причем так и называлось «Кухня четырех империй». Неплохой выбор. Я даже оценил разнообразие, осознав, что даже тут попытался соблюсти баланс. Я, понятное дело, к радостному удивлению Булатовой, ударил по русской кухне. Наконец-то борщ и пельмени. Блин, вот чего мне не хватало в жизни. Из-за «Пил все квасом. Кайф! Тебе так нравится русская кухня?» Не выдержала княжна, которую, судя по всему, впечатлил мой аппетит. Она, кстати, тоже ела пельмени со сметаной. «Всегда нравилось», — заявил я. Та только покачала головой, но мои слова ей явно понравились. Во время обеда мы с княжной очень неплохо пообщались я, наконец, сумел расспросить ее служанку о так интересующей меня расе. Фальве была явно сильно удивлена проявленным интересом наследника знатного японского рода. Но мне показалось, что подобное внимание ей было приятно. «Эольское королевство очень небольшое», – призналась она. «Мало кто интересуется нашей историей» почему Кента-сан проявили интерес. Она как-то застенчиво улыбнулась. Ну, тут уже я не сдержался. А ты слышала когда-нибудь слово «эльф»? Откуда вы его знаете? Вопрос был задан практически хором. На меня уставились две пары широко раскрытых зеленых глаз. Я что-то не то ляпнул. Сакральная тайна какая-то, что ли? Блин, мне вдруг показалось, что Штирлиц никогда так не был близок к провалу. Да так читал в какой-то книжке, сейчас уже не помню. Попытался я выкрутиться. Да и вообще нравятся мне эолки. Ничего с собой не могу поделать. К моему облегчению натянутое объяснение прокатило. Фальва вроде немного успокоилась. А княжна теперь как-то задумчиво посматривала на меня. Извините, Кента Сан, смущенно ответила эльфийка. Просто очень неожиданно люди обычно не интересуются нашей историей. Мы считаем эльфов нашими далекими предками, которые много тысячелетий назад прибыли из глубин космоса и основали на планетах колонии. В нашем королевстве. Всего 10 звездных систем, из них всего 15 обитаемых планет. Наш народ малочисленный, и мы очень трепетно относимся к нашей истории. Пусть даже она осталась только в легендах. Отсюда мое удивление, что вы знаете такие детали. — Ну вот знаю! — развел я руками, но было понятно, что эльфийку я явно заинтересовал. Но будет ли наглостью с моей стороны спросить Кента-сан, что вы еще знаете об эльфах? И в какой книжке вы прочитали часть нашей истории? И вновь на меня уставились две любопытные пары зеленых глаз. Да и не особо много я и знаю. Сейчас и не вспомню, что за книжка была. Блин, вот ляпнул. Да не пофиг ли, вот именно. Подумав секунду, я просто коротко пересказал историю «Властелина колец», правда, немного переделав ее на более современный лад. Уложился в 15 минут, так как уже скоро пора было отправляться на последний на сегодня тест. И когда закончил рассказ, то почувствовал себя, если не великим бардом, то кем-то вроде. История на девушек, что на княжну, что на эльфийку – оказала поистине магическое впечатление. «Здорово!» — выпалила Фальве, не обращая внимания на явное удивление Марии, таким необычным, судя по всему, поведением своей служанки. «Какая прекрасная легенда!» «Фальве!» — укоризненно покачала головой та. «Извините», — смутилась Иолка, «но вам же тоже понравилось, госпожа! Ого! Вроде она ее всегда по имени называла. Понравилось, улыбнулась Булатова. Действительно красивая история. И не напрягайся ты так. Все в порядке. Мы идем. Она обратилась ко мне. Нам пришло сообщение о номере полигона. И вновь наш путь лежал к ближайшему терминалу, из которого мы переместились в очередной огромный зал. И вновь, как на физкультурном зачете, я увидел кучу виртуальных капсул. «Ну а как ты хотел?» Саркастически хмыкнула княжна, улыбнувшись моему удивлению. «В академии за каждым закрепят своего личного меха. А здесь какой смысл? Помнишь же, у учебных ограничения на количество вписанных аур. Так что в чем смысл подобной процедуры на экзаменах? Неизвестно, сколько из абитуриентов поступит. А один мех столько стоит? Так что тесты сдают в виртуале. Вот странно, честно говоря. Сдается мне, что и Юки не знала такой интересной информации. Но что делать? Мы из книжной забрались в выделенные нам капсулы. Хм, даже не хочу вспоминать. Виртуальный бой явно с AI не идет ни в какое сравнение с нормальной схваткой. Я расправился с туповатым мобом, уже не знаю, управлял ли им кто-то, за две минуты. Булатова затратила чуть больше времени. В общем, весь тест занял минут двадцать, большую часть из которых мы готовились к нему. Зато теперь были свободны до завтра. Я позвонил Юки, которая так же, как и я, быстро отстрелялась в виртуальном бою. И мы встретились уже перед посадкой в шаттл, который отправлялся на Землю 2. Я так и не предупредил ее, с кем сдаю тесты. Поэтому, увидев княжну, моя невеста сильно удивилась. Но быстро справилась с эмоциями и почти радушно поздоровалась. Предупредив еще раз нас, что в 21.00 Она за нами зайдет, княжна удалилась. «О чем разговор?» Настороженно взглянула на меня Юки. «Куда мы собираемся идти?» «Ты не поверишь», — признался я. «Сам не знаю. Сюрприз». «Сюрприз?» — недовольно протянула она. «Не люблю сюрпризы, если не сама их делаю. Может, лучше выспимся?» «Завтра тест в три часа дня. А мне вот лично интересно, что она предложит. Но если ты не хочешь, то можешь остаться». Меня одарили возмущенным взглядом. «Ну уж нет», — заявила Юки. «Я с тобой пойду. Этой княжне не доверяю. Русские такие сумасбродные». «Ну, насчет сумасбродства не знаю. По мне...» Японцы не менее замороченные. Но спорить не стал. К тому же появились Токанава-сан и Секура-сан. Оба довольные и, по-моему, слегка навеселе. Где успели тяпнуть-то? Вот не ожидал, что наши сенсеи любители выпить. «Поздравляем!» – торжественно заявил Токанава, когда мы уже разместились в Шатле. Великолепный результат тестов! Я разговаривал с несколькими знакомыми из приемной комиссии. Поддержал его Секура. Ты произвел серьезное впечатление, Кента. Привыкай к повышенному вниманию и нагрузке. За тобой будут очень пристально следить. И Керу обрадуется. — Ага, — рассмеялся Токанава. — Особенно мне понравилось, как ты сделал старого зануду Такеши-сан. «Его знаете?» — уставилась с любопытством на него Юки. «Конечно. Твой дед особенно порадуется твоей победе. Эх, как старикашка-сенсей гонял нас, когда мы учились. Я вообще поражаюсь его спокойствию. Не помню, чтобы он вообще проигрывал. А тут еще и на вступительном экзамене. Девятнадцатилетнему парню. Да». «Вошел ты в историю, ученик?» «Хорошо, хоть не влип в историю», — хмыкнул я. «Меня не поняли, но и внимания на странную фразу обращать не стали. Да старый он уже, ему все равно. У него такой авторитет, что может проигрывать без проблем», — возразил Секура. «Не скажи», — покачал головой Токанава. «Какой бы ни был авторитет, но подобное поражение...» Ударило по его самолюбию, пусть он и не показывает. Они заспорили, а я, закрыв глаза, неожиданно задремал, так и проспав до самой посадки на крышу нашей гостиницы. Здесь мы вновь расстались. Наши умудренные опытом наставники, посоветовав нам отдохнуть перед завтрашним последним тестом, отправились, как я понял, бухать с профессором. Он так и не появился, но, по словам Таканавы, передал нам свои поздравления, свои и Медзуки. Хм, я бы с удовольствием встретился с ней еще разок. По-моему, ночка у нас вышла неплохая. Мы вернулись в номер. Переоделись и уже было хотели заказать ужин, как появилась Булатова собственной персоной вместе с неразлучной служанкой. И, честно говоря, одежда новоприбывших меня сразила напрочь. Короткие, вечерние, легкие платья, что у Марии, что у Фальве, смотрелись на девушках с их фигурами невероятно сексуально. Я почувствовал, как напряглась Юки. Мы-то с ней были одеты обычно, А здесь наряды для какого-нибудь ночного клуба. — Вы чего так нарядились? — подозрительно спросила моя невеста. Вот здесь наши гости раскололись. Оказалось, что в 33 третьем корпусе, то есть совсем рядом с нами, располагался ночной клуб «Земля». Вот туда и собиралась нас затащить русская княжна. Услышав рассказ, Юки сразу нахмурилась. Нет, отказываться она не стала, а, как обычная женщина, озадачилась одеждой. Булатова все предусмотрела, обалдеть. Словно по волшебству появились несколько свертков, и княжна заявила, что рада помочь Юке в такой мелочи, как подбор платья. Ну а дальше начались женские разговоры. И девушки отправились на примерку в соседнюю комнату оставив меня с сфальвая. Надо сказать, что теперь эльфийка не выглядела, как обычно, молчаливой и отстраненной. Наоборот, она вдруг превратилась, в принципе, в обычную девчонку, пусть и ушастую. Я с удовольствием слушал рассказы о ее родине. Видимо, нечасто ей приходилось рассказывать историю своей расы и вряд ли ее когда-то слушали с таким вниманием, как я. Ну а потом появилась преображенная Юки. Блин, я, конечно, знал, что моя невеста красавица, но сейчас... В платье, которое подогнала ей княжна, она выглядела ослепительно. Отпад! Только и вырвалась у меня. Со мной было проще. Официальный мужской костюм сел как влитой. В ночной клуб «Земля» мы попали через очередной портальный терминал, расположенный в холле этажа под нами. Меня, признаюсь, он не впечатлил, хотя наличие отдельного портала порадовало. Видимо, достаточно пафосное место. Сравнить не с чем. У себя в древности я как-то по клубам не шастал особо. Бывал пару раз, но не больше. Так-то все вполне стандартно. Просторный зал в стиле хай-тек, немного футуристического минимализма, куча народа, грохочущая ритмичная музыка, традиционная местная смесь рейва с техно. Я огляделся. Ого! Сразу не заметил балкон на втором этаже, где стояли столики. Типа вип-зона? Публика, кстати, в клубе оказалась разношерстной. Все расы. Ну, за исключением инопланетных. Расизм жив. Толерантности ноль. Не знаю даже, хорошо или плохо. На первом этаже две барные стойки, танцпол, на котором зажигала пара десятков девушек и всего пара парней. Если судить по одежде, у меня вдруг создалось впечатление, что я нахожусь в стрип-клубе ну или на крайняк, на отвязной пляжной вечеринке. Мужчины же, как и во все времена, тусовались около барной стойки. Судя по выстроившимся за спиной андроида барменши, сразу увидел ее значок. Теперь, сам того не желая, стал обращать на это внимание. Рядам разноцветных бутылок бухло здесь собирались со всего мира. Круто все же местная робототехника развивалась. Вот не было бы значка, от живых не отличил, а вообще внезапно вспомнил о паре веток на тех самых заблокированных форумах, в которые с помощью подруги моей невесты влез. Раньше как-то не обратил особого внимания, а сейчас с чего-то вдруг вспомнил. Там прочитал, что народ себе из андроидов чуть ли не гаремы делает, заказывая себе персональное изготовление по портретам и пожеланиям, даже учитывая, что изготовление нелегального андроида по отдельному проекту стоило сумасшедших денег, и все это дело преследовалось законом во всех империях. Если делался дубликат реально существующего человека, от желающих рискнуть отбоя не было. А уж если делали без клейма... Тут тоже существовал своеобразный черный рынок. Но все же за такое во всех странах предполагалась однозначная смертная казнь. И то она всех не пугала. Особенно, когда я увидел в той же ветке отдельные закрытые темы, в которых не мог пролезть с названием «Куплю нелегального андроида». «Кента, ты чего завис?» – крикнули мне в ухо, и оттолчкал локтем в бок я очнулся. Оглянувшись, увидел вопросительно смотревших на меня спутниц. Да так задумался, честно крикнул им в ответ. Из-за громкой музыки что-то сказать можно было только так. — Пойдем, я столик нам на втором этаже заняла, — сообщила всем Булатова, и мы поднялись по металлической широкой лестнице. Здесь сразу стало тихо. Музыка слышалась, но как-то отдаленно. Явно стояла какая-то высокотехнологичная шумозащита. Два десятка стеклянных столиков и еще одна длинная барная стойка с двумя барменшами-андроидами. Они, как и флонирующие по залу официантки, носили абсолютно ничего не скрывающие наряды, напоминающие прозрачные ночнушки. Причем были и азиатки, и европейки. На любой вкус и цвет, короче. Да, блин, что ж такое-то? Ну вот не привык Иван Наливаев к подобной обстановке. Думал, за два месяца ассимилировался, но, видимо, еще не до конца. Половина столиков была занята. В основном европейские лица. Японцев и китайцев было немного. И, на удивление, вообще ни одного русского лица. Странно, хотя нет, вроде вон за одним из столиков четверо русских. Булатова не стало никого приветствовать. Да и те нас, похоже, не заметили или сделали вид, что не заметили. Мы отправились за почти обнаженной официанткой к столику, расположенному в дальнем углу рядом с перилами. Когда мы устроились, я оценил вид с балкона. Эффектно, чего там говорить. Музыка не раздражает. — Что будете заказывать? — промурлыкала подбежавшая к нам официантка. такая андроид-русская красавица. Косы длинные, до да кокошника только не хватает. А учитывая прозрачную униформу-ночнушку, убойное зрелище. Я посмотрел в планшете меню и с радостью обнаружил бургеры. Цены, конечно, кусались. Они стояли тут напротив каждого блюда в четырех валютах. Выбрав себе самый большой, который назывался «невероятный земной», добавил к нему мое любимое русское пиво и успокоился. Девушки заказали себе какую-то диетическую хрень и коктейли. Кроме Булатовой. Я одобрительно кивнул, услышав, что она заказала себе практически то же самое, что и я, и пиво. Вот, правильные люди. Долой рис и рыбу нахрен, если она, конечно, не семга на гриле. Ну, как вам клуб? Поинтересовалась у нас княжна, когда официантка ушла. Я лишь пожал плечами. Ну а что ей сказать? Сравнивать со старым миром глупо, а больше нигде я и не был. Неплохое местечко, — ответила за нас Юки. После того, как княжна подогнала ей платье, японка явно сменила гнев на милость. Наш заказ принесли почти сразу. Скорость обслуживания в здешних заведениях меня вообще поражала. Блин, как они готовят-то! Хотя... «Скорее всего, какие-нибудь полуфабрикаты». Кинул в волшебную микроволновку, херак, и блюдо готово. Следующие 15 минут я был занят едой. Внезапно почувствовал себя невероятно голодным. А когда утолил первый голод и выпил бокал пива, заказал себе еще. Мир сразу заиграл другими красками. Вот в бургеромана превращаюсь, что ли? Но, учитывая питание в поместье каядзаки не мудрено. Да и делают их здесь бесподобно. «Пойдем потанцуем», — предложила Булатова, когда вторая порция подошла к концу вместе с пивом. «Честно говоря, мне особо не хотелось». Я в своем древнем мире-то особо не любил танцы-обниманцы, а здесь еще и под непонятную музыку. И тут внезапно закончилась очередная песня, и зазвучали знакомые аккорды короля и шута, кукла-колдуна, надо же! Смотри, Кента, твоя песнь. Юки осеклась, но поздно. Вновь две пары зеленых глаз в изумлении уставились на меня. Ты, Кента Фуда? Булатова даже приоткрыла от удивления рот.